Глава тридцатая. Ранчо. Самолет тряхнуло при посадке, и Джуба очнулся. На сей раз ему не снился американский снайпер. Ему снилось лицо ничего не понимающего Джарода, когда на того сошла экзистенциальная пустота, и он упал на траву с пулей в голове. Конечно, все это выдумки. Джуба не видел лица Джареда, когда дульная вспышка озарила его затылок. Однако, просыпаясь, он не мог избавиться от ощущения утраты. «Странно». «Приди в себя», — приказал он. «Ты на задании. Этим чувствам не место в твоей душе». Когда самолет замер, Джуба потряс головой и пробудился окончательно. «Как спалось?» «Нормально. Мы почти на месте». стердесса откатила дверь и нажала на кнопку, чтобы опустить трап. В салон хлынул яркий свет. Джуба заморгал, и почувствовал на лице ветерок, пахнущий травами и немного полевыми цветами. Было прохладно. Джуба вышел наружу и увидел, что со всех сторон окружают горы. Они были повсюду. Величественные, с зелеными склонами, заснеженными вершинами и мрачными ущельями, похожими на морщинистые лица древних людей. Небольшой аэропорт, видимо, предназначался для богачей. Все остальные самолеты были реактивными, со стреловидными крыльями, броско раскрашенные, непременные молнии и прочие изображения, символизирующие скорость, надежность и комфорт современного транспорта для элиты. Их ждал Land Rover с водителем. Рядом был «Мерседес С-класса», вокруг которого стояли четверо крепких мужчин. Все были хорошо одеты и походили на американских контрактников. На таких Джуба насмотрелся еще в Багдаде. Поза расслабленная, но под пиджаками есть оружие, а в машине оружие потяжелее. У всех были солнцезащитные очки и наушники-улитки. Мужчины настороженно смотрели по сторонам, сканируя пространство на предмет угроз. — Теперь же, друг мой, — сказал Менендес, — осталось совсем немного подождать, и у вас будет все, что нужно — полная безопасность и уединение. — Я впечатлен тем, как вы все подготовили, — признался Джуба. — Мы состоятельнее некоторых компаний из списка Fortune 500, — сообщил Менендес. — С гордостью добавлю, что за последние несколько лет мы заметно укрепились, хотя наше развитие не идет гладко. Денег хватает на всех. Знаю, что для вас деньги не имеют значения, важна только политика, но политические вопросы решаются с помощью денег. И никак иначе. Верно. Но меня они не беспокоят. Пусть этим занимаются другие. Аллах наделил меня даром искусной стрельбы. Я воспользуюсь им, чтобы нанести смертоносный удар в самое сердце неверных. Именно поэтому мне не терпится вам помочь. Деньги — ничто. Мне интересно посмотреть, чем все закончится. Они уселись в машину, и конвой... Лендровер с «Мерседесом позади» отправился в путь по горам, через долину, сквозь перевал, обрамленный горными вершинами, все дальше и дальше, гораздо дальше, чем ожидал Джуба. Наконец они остановились у самых обычных ворот. — С этой стороны ничего особенного, — сказал Минендес. Лендровер миновал ворота, проехал по однополосной асфальтовой дороге, забрался на невысокий холм. Там был второй периметр, затянутый колючей проволокой с запертыми воротами и будкой охраны. Двое мужчин с М4, тоже в очках и с наушниками, открыли ворота и пропустили обе машины. Конвой миновал вершину холма и направился вниз. Джуба не разбирался в архитектуре и не мог знать, что элегантный бревенчатый особняк в долине — довольно-таки знаменитое сооружение. Его возвели еще при теде Рузвельте, но с тех пор, разумеется, не раз перестраивали. Однажды здесь останавливался сам Т.Р., любивший поохотиться на Западе. Но Джуба... С его точки зрения дворец не мог называться дворцом без мраморных колонн, куполов и золотых статуй. Видел в этой конструкции лишь огромный дом из бревен, строение из в которое он смотрел в детстве, угловатое и нескладное, с грубыми фронтонами и такими же грубыми балкончиками. Переводчик Хорхе безумолку чесал языком. После долгого молчания на Менендеса нашла охота поговорить. Грант был большим хвостуном и ничего не мог с собой поделать. «Представляю, как удивились бы члены редколлегии Architectural Digest, узная они кому принадлежит знаменитая Ранчо Хэнсон. Тем более, что именно их любовь к нашей продукции позволила мне приобрести это чудо». «У меня есть дома в Мехико, в Акапулько, в Антибе, на американских Вергенских островах, но этот мой любимый. Здесь очень тихо, а территорию стережет небольшая армия. Скоро увидите все своими глазами». Джуба вполне обошелся бы без экскурсии по дому, но он был воспитан в традициях гостеприимства и делал вид, что поражен интерьером. Полу стелали индейские коврики... Повсюду стояла тяжелая кожаная мебель, висели картины с изображением пум, медведей, ковбоев, прериях, пылились скульптуры животных. Кстати говоря, что такое подлинники Ремингтона? Наконец они подошли к полированному оружейному шкафу. Скорее всего, в нем хранились знаменитые американские винчестеры. «Вам любопытно будет взглянуть», — сказал Менендес. Он открыл шкаф и достал оружие, но это оказался не Винчестер. «Храню как напоминание о том, чего я добился», — продолжил Менендес. «Разумеется, это вещь — отражение низкопробного вкуса, присущего мексиканскому быдлу. Оформление крикливое, но смысл весьма глубокий». Хорхес запутался со словом «низкопробный», но Джуби было все равно. Менендес протянул ему автомат. Это был отделанный золотом АК-74 со ствольной коробкой, инкрустированной бриллиантами и рубинами, причем так грубо, словно над ней потрудился ребенок. Автомат переливался всеми цветами радуги, воплощение смерти и декадентского дурновкусия. Более нелепое, чем неправильно переведенное слово. Его презентовали мне вассалы, в прошлом конкуренты, когда я поглотил их организацию. Это демонстрация уважения и, пожалуй, благоговейного ужаса. Кстати, камни настоящие, а золото — 24-каратное. Примерная стоимость этой вещицы — 3 миллиона долларов. Боец вроде вас скажет, «Ну вот, испортили хороший автомат». Ценитель вроде меня возразит, «Нет, испортили бриллианты». Но для тех, кто сделал этот подарок, он имел особое значение, и поэтому я решил сохранить его. Для удовольствия. И в прямом, и в переносном смысле. Джуба не понял, что означают его слова, но утонченный Миненда сто и дело изрекал бессмысленную чушь. Похоже, автомат был чем-то дорог ему, поэтому Джуба сказал «Великолепно! С другой стороны, неудивительно для человека столь высокого полета». «Да-да, ценю ваш комплимент. Понимаю, вам не терпится увидеть мастерскую и стрельбище. Но сперва позвольте сказать...» Менендес всплеснул руками, «что иногда вы будете замечать одного человека. Это мой телохранитель и ближайший помощник. Я доверяю ему, как самому себе. От него во многом зависит то, чем я занимаюсь и как именно». В дверях появился гибкий но крепко скроенный мужчина. Он подошел к Менендесу и поклонился. Как и остальные, он носил дорогой черный костюм, как и остальные, был в наушниках, как и остальные, выглядел сильным и уверенным в себе. Но, в отличие от остальных, он надел облегающую маску, похожую на чулок. Видны были только глаза. «Сеньор Лакулебра настолько предан своему ремеслу, что предпочитает скрывать лицо». Он дорожит своей анонимностью. Помните, он всегда увидит вас прежде, чем попадется вам на глаза. Он ловок, хитер и бесшумен. Из него вышел бы прекрасный снайпер, но сеньор Лаку Лебра предпочитает убивать с более близкого расстояния. Он в совершенстве владеет ножом. Пожалуй, он самый опасный из ныне живущих мастеров ножевого боя. Полисмены... Детективы, журналисты, конкуренты — все они просыпались от странного шипения. Этот звук издавало их перерезанное горло. Когда я встречаюсь с равными мне людьми, само присутствие сеньора Ла Кулебре возвышает меня над ними. Разумеется, во время встреч с лос-анджелесскими диллерами «Субару» и со владельцами франшизы «Карлс Джуниор» он ждет меня в машине с тонированными стеклами. «Приличным людям знать о нем не обязательно». «Мое почтение таланту!» — Джуба приветственно кивнул. Человек в маске кивнул в ответ. Глаза его подмечали каждую деталь. Покончив с этой церемонией, Мененде отвел Джубу в спальню, миленькую, хотя Джубе было все равно. Объяснил, как заказывать еду, сдавать вещи в стирку, вызывать горничную, а потом провел на заднее крыльцо и дальше в сад мимо конного двора, где мальчишки-мексиканцы упражнялись в верховой езде и чистили превосходных лошадей. Они подошли к небольшой постройке из гофрированного железа, собранной на скорую руку. — Сэр, — сказал Менендес, — надеюсь, вам все понравится. Если нет, мы внесем коррективы. Джуба взял у него ключ и вошел. На первый взгляд место было идеальным. У стены стоял массивный верстак, А на нем все, что заказывал Джуба. Он тут же подошел к самому сердцу коллекции, желтой коробке с логотипом фирмы Уилсон, и увидел несколько контейнеров с бушингами от 366 до 368, и, что самое важное, бушинговые и посадочные матрицы. В другой коробке лежала Уиденовская матрица, предназначенная для заострения кончика пули. Рядом были коробки с пулями «Мэтч», Sierra, «Нослер», Хорнади и другими, все под 338-й патрон. У верстака стояла упаковка фирмы «Оллер» с высококлассным хронографом для измерения скорости пули, а на ней безобидный с виду iPhone восьмой модели. Прежний владелец установил на него баллистическое приложение «Первый выстрел», разработанное компанией «Хокинс Баллистик», и ввел нужные параметры для мгновенного расчета уравнений на которых покоится вселенная высокоточной стрельбы. На полках были банки с бездымным порохом, яркие, как знамена сарацинской армии, новенький дорновый пресс, коробки с капсулями Federal 215 Large Rifle Magnum, фрезы для обработки дульца, гильзы и капсульного гнезда, семь справочников по перезарядке. В центре этого храма Помещалась икона, чем-то похожая на вертикальный столб кафирского распятия. Только это была не икона, а винтовка.